а впереди, отделенный небольшой площадью Цицилиев, уцелел, подобно островку, от пожара. По этому поводу прочие августяны, лишившиеся своих домов и с ними многих богатств и произведений искусства, называли Петрония счастливцем. Впрочем, о нем уже давно говорили, что он поистине первородный сын фортуны,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 Один из смыслообразов, связанных в греческой мифологии с богом Кроносом, отцом Зевса. По предсказанию, Кроноса должен был лишить власти его собственный сын. Поэтому Кронос проглатывал своих детей сразу после их рождения, подобно тому, как время-вечность проглатывает дни, месяцы, годы. Этой участи избежал лишь Зевс которого его мать Рея утаила и взрастила в пещере на Крите. «Если бы сгорел мой дом, — говорил он себе, — а с ним вместе и мои геммы, мои этрусские вазы, и александрийское стекло, и коринфская бронза, тогда, возможно, Нерон и впрямь забыл бы про обиду. Клянусь по луксам, подумать только!»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 я хоть научился многому, все же не научился быть в достаточной мере под лицом, и потому придется мне вскрыть себе вены. Но все равно этим должно было кончиться, а если бы даже кончилось не так, то кончилось бы иначе. Жаль мне эвники и моей муринской чаши, но эвника свободна, а чаша уйдет со мной